Глава четвертая В себя приходила я катастрофически сложно. Голова нещадно трещала, а горло пересохло так сильно, что казалось, я никогда не смогу произнести ни единого слова. Рядом слышались приглушенные голоса, а когда я попыталась приоткрыть глаза, яркий свет от потолочной практически ослепил меня, рискуя оставить навсегда слепой. Тело ломило, словно меня били дубинкой, а к горлу подкатывала тошнота. Внезапно мою голову осторожно приподняли, а к губам прислонили холодное стекло бокала. Едва живительная влага проникла в горло, я будто ожила. «Вот так! Умница!» Знакомый голос женщины, что вколола мне снотворное, вселил в меня надежду, что Влада тут нет. «Все хорошо, пока не говори, дай восстановиться связкам». Эта милейшая женщина помогла мне приподняться, настроила кровать и подложила под спину еще одну подушку. «Спасибо», – прошептала я, слегка прочистив горло. «Еще немного воды, и я поняла, что вполне могу говорить. Правда, слабость у меня все еще была невероятная». «У тебя был очень серьезный нервный срыв», – начала женщина, сев рядом со мной на стул. Что бы ни произошло, такого быть не должно. И как врач, и как женщина тебе говорю. Не стоит оно того, что бы это ни было. — Вы не понимаете? — Поверь мне, девочка, я понимаю гораздо больше, чем тебе кажется, — покачала она головой. — Не стоят мужчины таких нервов. Не переживай, сейчас твоего мужа тут нет и сегодня больше не будет, я запретила. Твое состояние только ухудшится, если он будет рядом. Стоило ей заговорить о Владе, меня передернуло. Нет, не от ужаса, а скорее от разочарования. Мозг услужливо подкинул картинки происходящего до моего обморока, и тошнота, которая вроде бы уже успела отступить, снова подкатила к горлу. Еле сдерживая позыв, посмотрела на женщину. «Кто вы?» «Меня зовут Алена Николаевна, и я твой лечащий врач», — с улыбкой ответила она. «Почему вы здесь?» «Ты же просила о помощи, так вот я и здесь», — пожала плечами женщина. «Я не знаю, может, не смогла мимо пройти». Наступила гробовая тишина. Я еле-еле двигающая конечностями, и она, врач, чья-то жена и, скорее всего, мама, Две такие разные женщины, но объединенные чем-то изнутри. Захотелось рассказать все, что случилось до моего попадания в больницу. Вылить душу, поделиться своим состоянием, болью и потерей. Меня словно прорвало. Я говорила и говорила, вытаскивала из себя всю свою боль, разворачивая перед, по сути, незнакомым человеком всю свою душу. Алена Николаевна слушала меня внимательно, не перебивала, не пыталась задавать вопросов или вставлять какие-либо замечания, просто слушала, давая мне полную свободу в своем желании все рассказать. Потом я просто упала в обморок и очнулась уже в палате. По факту, рассказ о моей семейной жизни и ее грандиозном крахе занял у меня от силы минут пятнадцать. Либо я просто потеряла память, либо мой мозг закрыл от меня все подробности нашей с Владом недолгой семейной жизни. «Что я хочу тебе сказать?» – задумчиво протянула Алена Николаевна. «Ты уверена, что хочешь уйти?» На мгновение я зависла, не в силах сходу понять, что имеет в виду мой врач, а потом внезапно до меня дошло. «Хочу ли я уйти?» Да. Будет ли мне от этого лучше? Да. Перестану ли я любить того, кто разрушил наш брак, растоптал мое сердце, вывернул наизнанку мою душу? Не знаю. По всем канонам я обязана его ненавидеть, хотеть убить и отомстить, но я… не могла вообще понять, что я чувствую по отношению к этому мужчине. Да, он предатель, подлый, злой, ненадежный, но нас связывают не просто пара месяцев интрижки. Я вышла замуж за любимого. Сходила с ума от его прикосновений и признаний в любви. Мечтала о том, что когда-нибудь наша семья станет больше, намного больше. Прилагала к этому усилия нервы и терпение. А он? Не так просто выразить из своей жизни все это, да еще и остаться после этого цельной. Правда, жить с ним я тоже не могла больше. При каждом взгляде на мужа меня будет дергать а в голове будут мелькать воспоминания о случившемся. Никогда не забуду эти стоны и охи из спальни. Никогда не смогу жить нормально, зная, что он в нашем доме был с другой женщиной. Нет, не смогу. Думаю, что да, прошептала я, глядя исключительно на свои руки. Хм, задумчиво протянула она, не сводя с меня взгляда. Что не так? Тяжело вздохнув, женщина сказала, «Просто я не раз уже задавала этот вопрос своим пациенткам. По моему опыту, если девушка усердно доказывает, что легко уйдет, кричит и бьет кулаком себе в грудь, то она с вероятностью в 95% никуда не уйдет. Она продолжит жить с тем, кто разбил ее сердце. У каждой свои причины». Порой это любовь, такая сильная, что девушка способна простить что угодно, лишь бы остаться рядом с объектом. А порой причина банальна – деньги. Не каждая в состоянии отказаться от сытой жизни и уйти жить в никуда. Алена Николаевна на пару минут замолчала, будто смакуя какое-то воспоминание, а потом продолжила. Ты же относишься к другой категории. Ты сомневаешься. Радостно видеть, что есть разумные девушки, умеющие анализировать. Сейчас тебе кажется, что ваша жизнь кончена, но это далеко не всегда так. Порой требуется лишь время, чтобы пережить, а потом и обдумать на трезвую голову все происходящее. — Как можно простить такое? Слезы снова полились из глаз, а аппараты громко подавали сигнал о пульса. — Это же не просто обман. Он был с другой. — А тебе было бы легче, если бы он просто обманул. Женщина улыбнулась и выгнула аккуратную бровь. Вдруг он пришел бы в один день и сказал, что у него есть ребенок на стороне, который родился еще до вашего знакомства. Обман ли это? Да. Легко ли это принять? Далеко не всегда. Вам просто нужно пережить это и провести время порознь. Да как? Вспылила я, практически подскочив на месте. Он меня не отпустит. Никогда. Твой муж — сложный человек, но отпустить тебя по-добру, по-здорову он не сможет. — И что делать? — Бежать, милая, только бежать. — Как? — А вот это уже вопрос интересный, но я... Дальше Алена Николаевна резко замолчала, вытащила свой смартфон из кармана халата и внимательно в него всмотрелась. Договорить нам так и не удалось. Дверь в палату распахнулась так резко, словно ее пнули с той стороны. А на пороге появился Влад.